Глава шестая. След потеряшек взят. Обычно финансовые вопросы мы обсуждали с Герту л и н е т а р в моей капитанской каюте, и в такие моменты миалонка ленг айни уримяю. Деликатно находила, чем заняться в других помещениях звездолета, но сейчас в моей каюте после бурной ночи любви о т с ы п а л а с ь Ленка, Валерий, Урла, и будить мою воеда м ы с л Ина не стали. Вместо этого переместившись в комнату самой Гертулины Тар, беседа проходила за закрытыми дверями и касалась достаточно конфиденциальных моментов финансов и разделения прибыли нашего совместного с торговкой предприятия, о чем знать остальным членам экипажа было вовсе не обязательно. Я серьезно задолжал Улине, которая в трудный для меня момент с финансами полностью взяла на себя расходы по некоторым важным и дорогостоящим проектам. В частности, строительство орбитальных верфей у моей родной планеты, доставки сложных электронных компонентов для производства космических кораблей, установки в лунных нодах промышленного комплекса по добыче ценного изотопа гелия-3, а также высокочувствительного комплекса дальнего обнаружения, н а х о д я щ и х с я в гиперпространственных прыжках звездолетов. В какой-то момент мой долг превысил 75 миллионов кристаллов, и родственники моей компаньонки, у которых торговка заняла значительную часть суммы, выразили определенные опасения. В последнее время острота проблемы была сглажена, и мой долг перед компаньонкой снизился в четверо. Причем с родней у л и н а я и вовсе полностью расчитался, но я желал окончательно закрыть этот вопрос и разобраться со всеми своими денежными обязательствами. При этом, по возможности, не выкачивая ф и н а н с ы из моего альянса Реликт, которому средства были необходимы для развития, определенные планы у меня были связаны с продажей транспортного звездолета, на котором на станцию Медурот-4 прилетела группа игроков синдиката Гильвара. Невооруженный грузовик Сарова АЛ-5 абсолютно без какого-либо сопротивления со стороны экипажа был захвачен моей а б о р д а ж н о й командой прямо в доке станции. Игроки синдиката предпочли сбежать или выйти из игры, но не вступать в бой с моими головорезами. Звездолет находился в полностью исправном состоянии, и я сразу же з а я в и л о своих правах на военный трофей. Стоил такой грузовой корабль, способный к посадкам на массивные планеты с плотной атмосферой, уже сам по себе никак не менее 18-20 м и л л и о н о в кристаллов, даже с учетом продажи местным перекупщикам без документов на право владения. Плюс груз, реализовать который представители синдиката Гельвара не смогли из-за внезапно заблокированных у них счетов. Не могли люди синдиката и покинуть станцию из-за неоплаченной стоянки и услуг по эскорту. Визит на пиратскую станцию м е д у р о 4 представлялся опасным мероприятием, а потому торговцы частенько платили какому-либо п р а й д у за сопровождение. Продажа космического грузовика полностью закрыла бы мой долг перед Герту Лине. Вот только, изучив транспортные накладные, я изменил решение. Корабль привез Гельвара-2 на м е д у р о 4 более 13 т ы с я ч тонн интерметаллидов. Сплавов и соединений на основе ниобия и паразиодима, широко используемых в химической промышленности и в качестве высокотемпературных сверхпроводников, я регулярно видел подобные позиции в платежных ведомостях, когда согласовывал расходы альянса, и потому, прежде чем продавать транспортный корабль вместе с грузом, решил сперва уточнить. На посланный м н о ю запрос первый советник Герт Макпиу Унрой моментально ответил, что фракция и альянс остро нуждаются в таких материалах и закупают в космосе за очень большие деньги, а потому продажа грузовика отменялась. Пилотом на него временно сел мой второй пилот Сандун Такибу. Для транспортника срочно набирался временный экипаж из игроков с к о р а б л й сопровождения крейсера, а Гертулина Тар занялась переоформлением звездолета в собственность фракции Реликт. И раз уж получить деньги с продажи военного трофея не получилось, сейчас мы с компаньонкой искали возможные финансовые маршруты, с у л я щ и е быстрые прибыли при наличии у нас мгновенно перемещающегося по галактике древнего крейсера. Хотя искали, наверное, неверное описание того, чем мы занимались. Искала выгодные торговые позиции лишь опытная в торговых делах Герту Лине. Я же со своей стороны лишь подтверждал или отвергал предлагаемые компаньонка идеи, в зависимости от необходимости перевозки больших объемов товара, опасности маршрутов из-за космических пиратов или ведущихся боевых действий, возможного отказа в посещении из-за моего пятого рейтинга опасности или необходимости посадки на планету с большой гравитацией. В принципе, мы нашли 5-6 т о р г о в ы х позиций, с у л я щ и х мгновенную прибыль, и торговка взяла их на заметку. Вот только Герту Линетар отвечала не только за торговые вопросы и финансирование дорогостоящих проектов альянса, но также являлась первой помощницей капитана крейсера, ведение в ведении которой было заключение контрактов с новыми членами команды. Именно к такой категории вопросов мы и подошли, до этого обсудив и решив первоочередные задачи. Изменение в списке членов команды привлекло мое внимание, и я ознакомился с произошедшими переменами. Вы был пулеметчик Герд Кислы й и его супруга NPC Дриада н е ф е р т и т е Что ж, это было давно ожидаемо. Не прекращающиеся скандалы с участием совершенно разных членов экипажа из-за неуемной л ю б в е о б и л ь н о с т и Дриады и ревности ее мужа требовали от капитана принятия жестких мер. А потому я списал на Землю NPC ювелира, выделив Дриаде мастерскую в одной из нот виртуальной Земли поблизости от космопорта. Муж пожелал последовать за супругой, так что мы лишились сразу двух членов команды. Минус два. Но это падение компенсировалось принятием в экипаж двух реликтов: разящего Ами Яви Яви Ами и скользящего Асти ОО Асти. Первый показал себя с наилучшей стороны в недавних с р а ж е н и я х в космосе, умело управляя группой больших охранных дронов, а также в случае необходимости мог подменить одного из бортовых стрелков. Второй умел через рабочее ложе подключаться к хранилищам знаний пирамиды и обеспечивал меня быстрыми ответами на интересующие вопросы, а заодно служил посредником при переговорах с о с т а в ш е й с я в подземном комплексе на планете Рувару Йошпрайм андроидом Герт Луаной. Но главное оба реликта горели желанием находиться рядом с иерархом пирамиды и помогать мне во всех вопросах, в отличие от троих других, двух последних выживших самок реликтов Герт Вени О О у р к и ш е Шэ Шэ Орт. желавших лишь спокойной жизни и возможности вырастить потомство в безопасном месте, а также их избранника самого в ы с о к о у р о в н е в о г о и крупного из самцов Кини ума ума Кини получить первую кладку яиц, от которого пожелали сразу обе. Я не возражал, хотя и полагал, что для выживания вида генный материал желательно бы разнообразить сильнее, но обе самки заверили меня, что прекрасно все понимают, как и лежащую на них величайшую ответственность и сделают все возможное для возрождения своей расы. Этих троих реликтов после согласования с ними я решил доставить в далекую человеческую колонию Юро Прио на окраине изученного космоса. В реальном мире у реликтов там имелись точки выхода из игры, да и с населением небольшого поселка они были немного знакомы и находились в хороших отношениях. Там т р о и ц ы никто не будет мешать, и некогда многочисленная древняя раса получила шанс на возрождение. Переселение планировалось осуществить сразу после того, как опытный инженер р е л и к т о Вкини Ума Умакини поможет с восстановлением ретранслятора х р а н о п о т о к а с ледяной кометы Унтау, моему инженеру Мейлонцу Гертарунвамарту и трем ремонтным ботам. Эти работы находились на завершающей стадии, вот только главный инженер крейсера неожиданно сцепился с медиком из-за появившейся на борту п о р о д и с т ы Мейлонки и проиграл в ритуальном поединке, что несколько затягивало выполнение задачи. Так что изменения в составе были вполне ожидаемы, но вот новое имя среди членов команды сразу же привлекло мое внимание. И зачем она мне в экипаже? Столько проблем, а пользы не очевидно. Камар, ты сейчас про новенькую Милонку или ту с т р о и в ш у ю тебе глазки девушку с карими вьющимися волосами? – спросила женщина Гекко, что-то отмечая у себя на электронном наладоннике, и таким вопросом даже поставила меня в тупик. Причем здесь это как ее третья дочь правителя синдиката Герт Оки Уморо? Я говорю сейчас про породистую мелонку Пиору Амур. Не успела появиться на борту звездолета, уже столько проблем создала. Ритуальный поединок нашего медика с главным инженером – лишь первый звоночек. Хотя ссора в дружном экипаже уже сама по себе весьма незаурядное событие. Нам придется теперь прыгать к земле, где возродился Гертарун в а м а р т чтобы подобрать члена экипажа. И вот это требование выделить ей отдельную каюту. Ты не находишь, Улина, что это слишком жирно? Пиора даже не статусный игрок. А если другие члены команды захотят таких же привилегий, у нас не хватит кают, чтобы удовлетворить хотелки каждого. Махнатая женщина Гекху о с к а л и л а с ь что означало у е е р а с ы в е с е л у ю улыбку. Ой, не преувеличивай, Камар. К земле мы и так летим, чтобы высадить Кислого и н е ф е р т и т е так что подберем Герта Рунва Марта и ничего не потеряем по времени. С другими членами команды подобных проблем не будет, сам знаешь. А статус дело наживное, особенно в случае этой хвостатой девушки. Стоит Пиори хоть раз выступить перед м и й л о н ц а м и с официальным сообщением от лица их сюзерена, и известности у этой симпатичной хвостатой девушки хватит не то, что на уровень Герт, но даже на Ленг. Ленга так просто не получить. Там кроме известности еще и авторитет нужен, а также существуют некоторые связанные с фракцией технические моменты. Автоматически поправил я свою старинную подругу, впрочем подумал и согласился, что Герту Линетар права. Вздумаю я ускоренно прокачать Пиору Амур до статуса Лэнг, и у меня вполне хватило бы игровых инструментов и возможностей для выполнения данной задачи. Вот только оно мне надо. Не лучше ли будет передать породистую хвостатую девушку, чей класс в игре значился как представительница, или, скорее, парламентер? Именно так буквально читались Мейлонские символы. Ведомство дипломата моего альянса Ленк Томаса Мюллера, опытный немец, наверняка найдет применение такой способной помощнице, особенно во всевозможных переговорах с Мейлонскими корпорациями и прайдами. Не уверена, что это правильный ход, Камар. Напрашивающаяся задача для этой девушки — выступать от имени кунга Земли перед Милонской аудиторией. Согласись, она просто создана для такой роли. С ее то примечательной внешностью, образованием и талантами. И что Пиорас может рассказать своим сородичам, если все время будет находиться на захолустной, неразвитой, уж извини за п р я м а т у периферийной планете Земля? Разве что раскрыть своим сородичам страшную тайну? Что кунг-земли на своей родной планете вовсе не главный, и большинство жителей даже не знает о его существовании. Представляешь, насколько сильно рухнет авторитет твой и особенно Кронгки с е м я о убедивший подданных, что п р и с я г н у т ь быстро набирающей мощь Земле единственный путь спасения для Милонцев? Да, и снова я вынужден был признать, что торговка права. Подчинение огромного союза миланских прайдов, весьма скромной в военном и экономическом смыслах планете Земля, сейчас было весьма шатким, и в одночасье могло рухнуть, если авторитет человечества как сюзерена вдруг пошатнется. Хорошо, ты убедила меня, Улина. Переведи Пиору в разряд офицеров корабля с соответствующим окладом и отдельная каюта, небольшая п л а т а за то, что миелонцы будут получать лишь нужную нам цензурированную информацию и обсуждать не з а х о л у с т н у ю планету, а могучий древний крейсер с э л и т н о й командой. Так и сделаю, капитан. Торговка Гекхо быстро сделала какие-то пометки у себя на наладоннике, после чего подняла на меня глаза. А что по второй девушке, которая принцесса синдиката Гильвара? Снова этот дурацкий вопрос от моей компаньонки, и я решил прояснить причину такого упорства женщины Гекхо. Улине, не могу понять, с чего ты решила, что Герт Оки Уморо нечто большее, чем просто наша пленница, которую уже завтра, очень на то надеюсь, мы обменяем на моих воспитанников Тини и Соютан и распрощаемся с ней. Не знаю, Камар, но уж очень странно, эта девушка себя повела, когда ее вместе с матерью привели на наш корабль, совершенно не удивлялась похищению и ничего не боялась. Она, наоборот, радовалась, общалась с тобой как с приятелем и давним знакомым, словно и не в плен попала, а наоборот обрела долгожданную свободу. Вот я и решила, что может у тебя с ней какие-то тайные договоренности, о которых я и остальные члены команды просто не знают. Да, не спорю. Невысокая молоденькая девушка с темнокарими кудрявыми волосами действительно повела себя крайне странно. Улыбалась, смеялась, приветливо махала мне рукой и посылала воздушные поцелуи. Пыталась в ы р в а т ь с я из цепких лап и с е к доминатов и подбежать ко мне. Герт Оки явно не с ч и т а л а с себя пленницей, а скорее желанной невестой, которую ж е них похитил согласно древнему о б ы ч а и ю У меня даже сложилось впечатление, что девица решила, будто вся атака моей штурмовой группы на м и д у р о 4 затевалась лишь ради возможности кунгу земли пообщаться с ней. Еще раз повторю, я впервые увидел Герт Оки у Мора сегодня и уж точно не имел никаких тайных договоренностей с ней. Спору нет, девушка она миловидная и весьма забавная, но у меня и без нее хватает красавец в самом близком окружении. Поэтому Оки просто пленница, пусть и находиться до обмена будет в достаточно комфортных условиях. В отличие от ее матери, которая, как мне рассказывали охранники, уже четырежды пыталась себя убить. Стоя, обращаться максимально строго, никаких поблажек из-за благородного происхождения. Препараты, кандалы, полный ментальный контроль. Мою речь прервала поступившее по рации сообщение от вершителя Герта Мрана. Капитан Камар, ты просил сообщить, если такое случится. Возникли метки Сой Тан и Тини. Обе находятся очень далеко, где-то на территории синдиката Гельвара. Отсюда с м и д у р о точнее, не понять. Нужно находиться ближе, чтобы определить точное место, где держат пленников. Я взглянул на таймер обратного отсчета. До да истечения объявленного правителем синдиката срока, в течение которого Кунг Юдзу Моро обещал предоставить мне видео с моими воспитанниками, о с т а в а л о с ь всего половина уми. И раз мой противник начал действовать, мне тоже не стоило мешкать. Я мысленно вызвал искусственный интеллект корабля. Паумумпа! -па. Расчет координат перемещения в систему г и л ь в а р а Предостави их пилоту звездолета Герд ж е л т о в у Всему экипажу занять свои места. Боевая тревога. А бордажной команде быть готовы к высадке. Дмитрий, как получишь координаты, сразу прыгай, не мешкая. Корабли сопровождения оставляем тут. Они должны обеспечить безопасный выход с пиратской станции грузовика с ценным грузом. Мы за ними вскоре вернемся. Тело словно потеряло опору под ногами. На краткий миг мне показалось, что падаю. Доля секунды и неприятное ощущение прошло. Понятно. Значит, крейсер уже переместился в систему Гельвара. Имран, срочно определи новое направление и расстояние. Через 20 секунд пришел ответ, который я так мечтал услышать. Капитан, мы с навигатором определили точку. Единственный спутник седьмой планеты, согласно данным компьютера Герта ю х а там старая и заброшенная подземная база шахтеров. Пленников держат именно там. Я поспешил на мостик и распахнул была дверь каюты Герту Лине, намереваясь выбежать в коридор, но столкнулся в дверях с Лэнг Айни у р е м я а ю сбив некрупную рыжую м и л о н к у с ног, извинился и машинально протянул руку, чтобы помочь хвостатой девушке встать, и только потом удивился: Айни, откуда ты здесь? Голос, которым ответила подруга, оказался болезненно безжизненным, полным боли, горечи и сожаления. Капитан Камар, как и договаривались, я воспользовалась моментом и убила себя в игре. Выскользнула таким способом из лап жестоких п а л а ч е й полагавших, что я NPC с одной единственной жизнью. Возродилась в убежище Сямтро-7, но не обнаружила моего капитана там и снова зашла в игру. И вот я здесь. Да, вижу. Молодец, что сбежал от Трилов. Но что с Гугу Первым? Ты уничтожила вселенское зло. Честно говоря, расстроенный Витаний, скорее говорил об обратном, нежели успешном выполнении миссии, и мои опасения, к сожалению, подтвердились. Мейлонка горестно всхлипнула и прижала ушки к голове. Мой капитан, я провалила задание. Король трилов остался жив. Этот садист отобрал у меня клинки, сделанные из его клыков, и более того, у него в услужении теперь есть пустота. Гугу первый наладил контакт с межпространственным зверем и стал его новым хозяином.